Дмитрий Ердакимов. Горизонты холода. Читает Макс Радман. освящается моему отцу Евдокимову Виктору Александровичу, покинувшему этот мир в октябре 2022 года. Автор выражает благодарность своей семье за всемерную поддержку, бандной банде за поддержание хорошего настроения, Татьяне Мельниченко за восхитительную работу в качестве редактора и бета-тестера одновременно. Поселка Петровского больше не существовало. Над встречали слабо домещающиеся остатки деревянного чистокола, стаи пирующего на заваленных трупами улицах воронья, обгоревшие стены двух чудом не выгоревших до основания привенчатых домиков и самое страшное – десяток крестов с распятыми на них людьми, нашими людьми. Из-за разыгравшегося на море шторма мы опоздали буквально на пару суток. Пришлось пережидать непогоду в маленькой бухточке километрах в тридцати южнее поселения. Если бы только знать, что в это самое время гибнут наши соотечественники, я бы рискнул с частью команды отправиться на помощь осажденным на суше. Эх, пол царства за мобильную связь или хотя бы за рацию. Вот уж что доводит меня здесь до белого колени, так это отсутствие связи. Хашона, уверенно заявил второй помощник капитана Сокола Кусков, высокий и подтянутый красавец лет двадцати пяти от роду, с непослушной кудрявой шевелюрой и торчащей в стороны. Из подпытающейся ей сдержать форменная треугольки синего цвета, он так же, как я и несколько членов экипажа судна, разглядывал печальную картину произошедшего разгрома в подзорную трубу. Бивися об заклад, это чертовы хашоны. Хашонами называлось чрезвычайно воинственное и считавшееся самым незговарчивым на материке Рангазея племенное объединение туземцев. Здесь и гадать нечего, Иван Алексеевич. Угуриму-бурхму в ответ капитан Сокола Николаев, степенный бородатый мужчина невысокого роста. Кто же еще способен на такое? Ну, допустим, катланы, то уже способны разорить и сжечь поселение. Отозвался Кусков. Но распятие – это точно дело рук Хашонов. Они еще живы. Вдруг заявил напряженно всматривающийся в развалины на берегу Сашка Иванников. Посмотрите на второй селивакрест. Готовьте шлюпку, Петр Сергеевич. Тяжело вздохнул я. живые или меживые, все равно нужно отправлять на сушу команду, не спасать выживших, так хоронить мертвых, не гоже им быть пищей для подошечиков. Кошмар. В Африке смысл фразы. Голос Натальи прозвучал вполне буднично. Хоть не каждый день она наблюдает такие кровавые зрелища, но наподобное насмотрелась в своей жизни предостаточно. Чего только стоит казни у Лариции на ее глазах отца и брата. Хашоны Наталья Фавлована, будь они неладны. сумным видом заявил Кусков, не упуская шанса покрасоваться на публике. Кусков, берите шестерых человек и нашего судового доктора. Тут же отдал приказ капитан, до этого размышлявший над кандидатурой командира для маленького десанта. Иступайте на берег, да и аккуратнее там. Хашоны, будь они неладны. Не будь ситуация столь трагичной, все присутствующие непременно рассмеялись бы тому, как второй помощник был поставлен на место при помощи своей же многозначительной фразы. Но сейчас собравшиеся на капитанском мостике «Сокола» ограничились скупыми улыбками. Сам же Кусков отправился выполнять приказ, ни словом, ни жестом, ни выказав и тени неудовольствия. «А не могли ли эти самые дикари оставить там засаду?» — озабоченно спросил Игнат, обшаривая взглядом берег. «Судя по успешному штурму, их тут не менее трех сотен было. Не дай бог, обретаются до сих пор где-то поблизости. Не отобьемся». Несмотря на то, что никакие туземцы не могли знать времени нашего прибытия к Петровскому, резон в словах Лукьянова был. Хошоны отличались завидной настойчивостью, и уже бывали случаи, когда они по месяцу упорно дожидались прихода следующей партии чужаков озадаченных отсутствием новостей от какого-нибудь дальнего поселения. А еще ходили упорные слухи об их совместных действиях с приходящими из Заратанских гор фрадштадтскими наемниками, Громкое, минующими себя охотниками за головами. Скорее всего, в результате такого взаимодействия был стерт с лица земли форт Фаминский, самый дальний юго-восточный рубеж Таридинской провинции Нарунгазеи. Номинальный рубеж, поскольку жестко установленных границ здесь пока не существовало. Случилась Фаминская резня примерно за год до моего прибытия в Новый Свет в качестве губернатора, и до сих пор это деяние наших врагов остается безнаказанным. Теперь к списку потерь следует прибавить еще и разгром Петровского. Я оскрипнул зубами от злости. Как ни стараюсь все решать мирно, а в итоге все одно приходится браться за оружие. По-другому здесь просто не понимают. Прикинув на глаз расстояние от развалин поселка до виднеющегося на востоке лесочка, я тяжко вздохнул, сожалея об отсутствии под рукой хорошего пехотного полка, да еще при поддержке артиллерии. Потому что дело нам предстояло не быстрое, а хашоны, как известно, маленькими группами не действуют. Мы можем подойти ближе. Понтилировался я у капитана, окидывая взглядом затянутое серыми тучами небо. Хмурый октябрьский день неумолимо клонился к концу, совсем скоро начнет темнеть, и на случай, если Кусков не успеет управляться за светлаб, нам бы желательно находиться как можно ближе к месту событий. Метров на пятьдесят еще, пожалуй, подойду. Ближе нельзя, там очень мелко. откликнулся Николаев. Да и море еще неспокойно. Того и гляди на мель выбросит. Я мысленно выругался. По какой причине поселок поставили именно здесь? Для меня оставалась загадкой. Чем это место лучше, к примеру, той бухты, где мы пережидали непогоду? Вот там можно и с суши защититься и полноценный порт организовать, а тут даже простенькую пристань сделать проблематично, ибо ее нужно выносить слишком далеко в море. К берегу можно подойти только на лодке. а само поселение располагается на холме, метрах в двухстах от моря. Вернее, располагалось. «Кусков, осторожнее там, будьте внимательны!» Перегнувшись через перила, крикнул я вдогонку отчаливающей шлюпки. Кусков в ответ только молодцевато отдал честь и, демонстративно раздвинув зрительную трубу, бросил быстрый взгляд на берег, после чего, гордо выпитив грудь, расположился на носу споры побежавшей по волнам шлюпки. Наверняка сильная качка доставляла ему большое неудобство, но второй помощник капитана упрямо предпочитал красивую позу удобству и надежности. Пижон, процитил сквозь зубы Игнат. Красавчик, возразил я, отдавая должное умению Ивана Кускова подать себя. Другой бы уже вывалился за борт, а этому хоть быхны. Главное, что было на людей сумел спасти. С тяжелым вздохом заметила моя супруга, в свою очередь с беспокойством поднял глазах к урому небу. С этим невозможно было поспорить, потому все промолчали. Как только шлюпка отошла на безопасное расстояние, капитан принялся раздавать команды, и наш фрегат, потратив на маневрирование около четверти часа, встал на якорь метрах в ста от берега, повернувшись к развалинам Петровского правым бортом. К этому моменту экипаж шлюпки уже высадился на берег и в полном составе принялся карабкаться на холм. Вопреки нашим опасениям, на развалинах поселка Кусков действовал осмотрительно. Один человек тут же был им определен в наблюдатели. Двое самых шустрых быстренько оббежали остатки деревянных стен по периметру, убедившись в отсутствии поблизости чужаков. Остальные принялись остервенело рубить основание огромных крестов. «Черт бы побрал этих хошунов! Сколько раз пытались с ними договориться!» И деньги им предлагали, и товары, и сотрудничество, включающее особые условия торговли с нами. Ничто их не интересует. Вернее, они не говорят ни да, ни нет. Слушают, важно кивает головами, торгуются, месяцами согласовывают решения между отдельными племенами. И все это время где-то идут столкновения их отрядов либо с нашими переселенцами, либо с соседними этническими народами. Не от хорошей жизни я до сих пор пытался найти мирное решение проблемы. Людей у меня слишком мало для контроля территорий, которые мы пытаемся освоить в Новом Свете. Но теперь вижу, что все это напрасная траста времени. По крайней мере после случившегося в Петровском никаких мирных переговоров быть просто не может. Похоже, что Хашоны живут согласно бессмертному принципу господина Фортоса. Я дерусь, потому что дерусь, и понимают исключительно язык силы. Нет у них особых оснований для постоянных конфликтов с соседями. площадь занимаемых хошонами земель по отношению к численности населения настолько им на вырост, что можно было бы не одну сотню лет спокойно жить и развиваться, не выходя за ее пределы. Но нет, тут и там раздается специфичный вой хошонов, вновь и вновь атакующих своих соседей. Вой — это то, что мы услышали раньше, чем увидели первого туземца. И слава богу, что в боевых традициях этих чересчур воинственных коренных жителей Рунгазеи, Он всегда предшествует нападению. Сегодня это точно сводило несколько жизней наших людей. Понятное дело, что все мы были настороже, но все равно появление завывающих ашонов прямо посреди развалин оказалось полной неожиданностью. Хорошо еще, что их там оказалось не более десятка, иначе судьба нашего маленького десанта была бы решена всего за несколько мгновений, еще до прибытия основной массы атакующих, только сейчас появившихся со стороны ближайшего леса. Два матроса с сокола не успели сориентироваться и оказались пронзены туземными копьями спустя секунды после нападения, но остальные члены высадившиеся на берег команды сумели отбиться. Топоры и пистолетные выстрелы остыли пыл туземцев, позволив выиграть драгоценное время. Бежать к шлюпкам нечего было и пытаться, поэтому Кусков принял единственное, вероятно, в этой ситуации решение. Уцелевшие участники десанта, отбиваясь от яростно наносившихся шашонов, Укрылись в одном из частично сохранившихся домов бывшего поселка. Канонеры — половина шрапнелью, половина бронзкугелями. Огонь, скомандовал я. Слава богу, канонеры свое дело знали, и долго ждать их реакции не пришлось. Но помогло это нам слабо, потому что в условиях достаточно сильной качки нормально прицелиться было практически невозможно. Все шестнадцать пушек правого борта произвели выстрел. Корабль тут же окутался клубами парохового дыма. Мешавшего разглядеть происходящее на суше. Капитан, ты и шлюпки на воду. Снова распорядился я. Но ваше свидетельство. Там не меньше сотни туземцев. Ужаснулся Николаев. Надеюсь, что хотя бы один снаряд достиг цели. Их стало немного меньше. Усмехнулся я. Шалимов, давайте своих людей. Петр Сергеевич, выделите еще бойцов из обордажной команды для полного комплекта. Вообще-то плавание должно было быть мирным. Мы всего лишь решили нанести визит вежливости губернатору кариолльской колонии Дона Стефана, а заодно продемонстрировать вездесущим фраштатцам свои намерения совместно противостоять их агрессивной политике. В порту столицы кариолльской колонии Ларгуша мы оставили линейный корабль Витис со всеми его восемьдесят четырьмя орудиями, опытным экипажем и пятью десятками морских пехотинцев, недавно выделенных у нас в особый вид войск. Сами же спокойно возвращались в столицу нашей замовской провинции, город Соболевск, на фрегате. В это время года вероятность встретить в этих водах франштатских или еще каких каперов практически равна нулю, да и те сто раз подумают, прежде чем решатся атаковать вооруженный фрегат под турецким флагом. Поэтому и не были мы готовы к таким приключениям, и потому в моем распоряжении был лишь экипаж сукола, да двадцать человек моей охраны во главе с капитаном Шалимовым. Миша. Наталья уже все поняла, но не оставляла надежды призвать меня к благоразумию и остаться на корабле. — Обещаю тебе, дорогая, что буду очень осторожен, — твердо сказал я, глядя ей прямо в глаза. — Я хотела сказать, — слабо улыбнулась княгиня, — что Игнат идет с тобой, как скажешь, дорогая. Я чмокнул Наталью в щечку и направился вниз, на палубу. — Револьверы? — понимающий спросил следующий за мной папитам Лукьянов. — Раздать всем. — Раздать всем. И как можно больше запасных барабанов к нему. Не те еще револьверы, не те. Уже получены более или менее удачные образцы унитарного патрона, но до производства дело еще не дошло. Так что пока приходится обходиться раздельным заряжанием. Впрочем, даже такие револьверы с заранее снаряженными сменными барабанами уже дают ощутимое преимущество в скорости и плотности стрельбы. Это и в старом свете производило впечатление, а уж здесь и подавно должно нам помочь. Палуба фрегата сотряслась во второй раз, канонеры успели дать еще один залп по высыпавшему из леса туземцам. Очень надеюсь, что хотя бы два-три ядра сослужили нам хорошую службу. Шлюпки были рассчитаны на восьмерых, однако мы умудрились втиснуть в три штуки тридцать пять человек. Гребцы старались изо всех сил, но все равно казалось, что мы еле тащимся, и эти несчастные сто метров до берега будут тянуться вечно. Колорито нашему короткому путешествию. Добавляли все еще обеспокоенное море и стремительно опускающиеся на землю сумерки. За нашими спинами снова раздался грохот. Пушки «Сокола» снова дали залп, но нам со шлюпок совершенно не было видно ни хашонов, ни результатов стрельбы наших канониров. Но вот, наконец, и суша. Солдаты спрыгнули в воду и вытолкали шлюпки на песчаный берег. Спасибо, что ноги губернатору не пришлось мочить, хоть какие-то привилегии. Идем компактно. Огонь открываем по моей команде. Очень надеюсь, что выбранная мною тактика верна, хотя уверенности, что именно так мы сможем совладать с противником, чья численность превосходит нашу в три-четыре раза, не было никакой. Быстрее, быстрее вперед, пока еще слышны со стороны развалин Петровского звуки выстрелов и пока совсем не стемнело. Как назло, ноги вязнут в песке, а крутой склон все время осыпается, грозя сбросить весь отряд обратно к воде. Спотыкаясь и оскальзываясь, мы все-таки вскарабкались на холм так быстро, как только смогли. И подоспели очень вовремя. Несмотря на все потуги артиллеристов с «Сокола», первая волна туземцев уже сумела достичь места, где прежде ставил поселок. И сейчас развалины дома, в которых засели наши люди, штурмовали уже с полсотни человек. А вскоре их станет еще больше. Так что нужно спешить. «Огонь!» — крикнул я, нажимая на спусковой крючок. «Щелк! Осечка!» Слава Богу, стрелять начали одновременно тридцать с лишним человек. Потому моя неудача с первым выстрелом не отразилась на общем результате. Ближайшие к нам хашоны были буквально сметены пистолетным залпом. Мы продолжили движение вперед, дружно поливая свинцом толпящихся у остатков нужного нам дома туземцев. Вполне резонно было ожидать, что наш натиск обратит неприятеля в бегство, и спустя несколько мгновений хашоны действительно побежали. Только от чёртых побери! Побежали они прямиком на нас, так что очень скоро мне пришлось обнажённая шпагой лихорадочно отводить в сторону короткое копье.、В、следующий миг пистолетный выстрел откинул нападавшего прочь, однако его место тут же занял другой туземец. Я качнулся назад, и топор на длинной рукояти просвистел мимо моего лица. Быстрый шаг вперед с коротким уколом в шею поверх кожаных доспехов с деревянными накладками и второй противник падает на земь. Третьего застрелил появившийся справа от меня Игнат. След за чем подоспевшие сзади солдаты бросились на Хашунов в штыковую атаку. И только тут воинственные туземцы бросились на утёк. Схватка вышла ожесточённая, но недолгая. Все события уместились всего в несколько минут. Ещё даже не успело окончательно стемнеть. Ваше сиятельство, Игнат обеспокоенно осмотрел меня со всех сторон. Да цел, я цел. Отмахнулся я, оглядываясь вокруг. После бегства вражеского отряда на развалинах поселка осталось около трех десятков тел хашонов. Неплохой урон мы нанесли врагу, особенно если учесть, что многие раненые этуземцы сумели убраться из Петровского на своих двоих. Сколько мы потеряли людей? – поинтересовался я, размышляя о том, стоит ли отступить на корабль и вернуться утром, или начинать хоронить погибших, раз уж мы уже здесь и способны дать отпор неприятелю. Погибших пятеро. Спустя минуту доложил Игнат. Тяжелораненых двое, и еще трое уцелели из тех, кого успели снять с распятий. Но эти двое живы. Доктор жив. Я здесь. Робко поднял руку ухудой маленького роста молодой человек. Из ссадины на его лбу сочилась кровь, но в целом выглядел он вполне пригодным для исполнения своих прямых обязанностей. Готовьте раненых к эвакуации на судно, Шалимов. Я здесь, ваше сиятельство. Командир охраны был спокоен и сосредоточен. Выставьте короулы, будем хранить наших людей, приказал я. Кусков, где Кусков? Кусков! выхрикнул Укьянов, озираясь вокруг в поисках второго помощника капитана. Однако тот и не думал отзываться. Странно, среди убитых его нет. Нет Кускова. Неожиданно заявил доктор, размазывая по лбу кровь. Они утащили его. Утащили? переспросил я, не веря своим ушам. Хашоны, будь они неладные, растиренно добавил Игнат.